В воздухе витало нечто гнетущее, которое давило пронзительным холодом и ненавистью. Может быть, это были духи прошлого, а может быть, сконцентрированная гигантская отрицательная энергия, накопившаяся здесь за многие годы человеческих смертей, унижений и злобы. Ветер посвистывал через щели в сгнивших срубах, Елена вдруг поняла, что только этот единственный звук нарушает странное безмолвие, поглотившее лагерь. Затихли птицы, неумолчно свирестевшие до того в тайге. Не шумели вершины деревьев, не шелестела трава. Только монотонный, тоскливый звук ветра бился среди останков жалкого и жуткого человеческого бытия. Вернулся Максим Максимович, взглянул на помрачневших спутников. Гиблое, Страшное место, смертью пахнет и горем. Сколько же здесь бедолаг полегло, одному богу известно. Торопливо поднялись они вверх по увалу и увидели вход в шахту. В 58 восьмом его завалили скальным грунтом, поэтому Максим Максимович снял только общий вид, и они, не задерживаясь, спустились к небольшому ручью. Лена достала пакет с бутербродами и термос с крепким черным кофе. Перекусив, мужчины закурили, а Лена прошла ниже по ручью, чтобы ополоснуть кружки и термос. Солнце припекало все сильнее, и она, пристроившись на камне, закрыла глаза, вслушиваясь в мерное биение водяных струй о камне. Уединение нарушил рогдай. Шумно забежал в воду и принялся громко лакать ее. Выскочил на берег, ткнулся холодным носом в ладони, напрашиваясь на ласку. Лена открыла глаза — В паре метров от нее виднелся странный желтоватый камень, который почему-то заинтересовал Рогдая. Пес внимательно обнюхал его, а потом стал возбужденно разгребать вокруг гальку и песок. Лена подошла ближе и ахнула. На нее, провалившимися глазницами, жутко оскалившись, смотрел череп — жалкий осколок былой человеческой жизни. Подошли мужчины и принялись осматривать берег поблизости. Но кроме еще одной, очевидно, реберной кости, найти ничего не удалось. Я слышал, что заключенных в карьере хоронили, но, видно, где-то на склонах тоже кладбище было, сказал Алексей. Могила, наверное, весенней водой размыла, а кости сюда вынесла. Захватив оружие и видеокамеру, мужчины отправились вверх по склону. Лена засыпала кости камнями, воткнула сверху веточку пихты. Мог ли предполагать погибший или умерший человек, что не будут его останки знать покоя и после смерти? Размочит их талая вода, разметает по лесу, будут их точить дождь и ветер, пока не превратят в груду известковые пыли. Мужчины вернулись ни с чем. За долгие годы склоны горы покрыл толстенный слой мха. Снега и дожди сгладили могильные холмики, да и существовали ли они вообще. Покойников хоронили в общих ямах, предпочитая не оставлять следов. Назад в поселок возвращались молча, подавленные страшными впечатлениями. Только Рогдай был весел, всем своим видом выказывая радость возвращения домой с бесполезной на собачий взгляд прогулки. Осмотр решили начать с развалившихся, а вернее, специально разрушенных корпусов обогатительной фабрики. Все металлическое оборудование искорежено, разбито, изувечено. Огромные бревна, из которых были сложены здания, раскатаны, повалены друг на друга. — Да, — протянул Максим Максимович, — серьезно товарищи потрудились, ничего врагу не оставили. На полуразрушенной стене болтался каким-то чудом сохранившийся облезлый щит. На его потрескавшейся, соблупившейся краской поверхности под слоем грязи проступало едва заметное одно единственное слово — Сталина. Смотрите, какой живучий генералисимус, удивился Алексей. Даже буквы до сих пор живут и побеждают. Из кустов, виноват понурив голову, вылез Рогдай. Увидев, что с хозяйкой за период самоволки ничего не случилось, он устроился под кустом и с неимоверным усердием принялся вылизывать какую-то консервную банку.